Глава 4. Почему монастырь на одном из Принцевых островов называли болгарским? Как попасть на Севриада? Когда экскурсоводы в Стамбуле организуют экскурсии по Принцевым островам, группе из девяти островов в Мраморном море, они обычно пропускают Севриаду площадью 5 сотых километра, известный также под названием Аксея, безлюдный островок. Он находится примерно в десяти милях от мегаполиса. Если все же добраться до сивриады, можно увидеть сохранившиеся церковные стены, купол впечатляющего монастыря Святого Архангела Михаила, а также следы древнего поселения. В южной части острова есть колодец. Фонтан — небольшая пристань для яхт и маяк. На его западной стороне видны заросшие травой руины другой церкви. История Севриады полна загадок. Средневековые византийские хроники сообщают, что на этот клочок земли ссылались вселенские патриархи, митрополиты и высшие царедворцы из близлежащего Константинополя. Низвергнутое, они отправлялись в созданный еще в IX веке монастырь святого архангела Михаила. Первым из них, описанным в хрониках, был святой Платон. Он пребывал там в 809-811 годах. После него остров стал последним пристанищем для многих сановных лиц византийской столицы. именно некоторых из них известны, другие канули в вечность истории островка, окутанного тайнами. Кто построил монастырь святого архангела Михаила? Средневековые хроники XII века не дают ответа на этот вопрос, но он в них фигурирует как «монастырь-болгар», В своем исследовании болгарский историк Венцеслав Каравелчев приводит записку византийского поэта Феодора Продрома, игумену монастыря Григорию. В письме 1146 года Продром пишет ему «Монаху Григорию и игумену почитаемого монастыря Болгар на острове аксея когда на остров прибыл наш святейший владыка из патриархата. По мнению Коровелчева, упомянутый в письме святейший владыка никто иной, как вселенский патриарх Михаил II Куркуас, Оксеид. До начала 1143 года он был игуменом монастыря на острове Оксея. В июле того же года новоизбранный византийский император Мануил I Камнин поставил его константинопольским патриархом, а духовный глава, в свою очередь, посвятил его в императорский сан. Три года спустя, в марте 1146 года, Михаил II Куркуа свернулся в монастырь на остров Аксея, вероятно, впав в немилость. Венцеслав Коровелчев нашел интересные данные и об игумене Григории, которому адресовано письмо хрониста Феодора Продрома. Григорий сам себя называет племянником архиепископа Болгарии. Коровелчев считает, что, скорее всего, речь идет об ахридском архиепископе Иоанне Камнине, отец которого, Исаак Камнин, был братом византийского императора Алексии Камнина. В Ватикане сохранились еще два письма Игумена Григория, одно к императору, другое к императрице Теодоре. В обоих он называется «Игумен монастыря Болгарии». Эти письма были опубликованы еще в начале XX века. Тот факт, что Григорий называет обитель «монастырем Болгар», вызывает интерес ученых. Еще в 1933 году французский византолог Раймон Джанин задается вопросом, почему же монастырь на острове Аксея называется болгарским. Сам Джанин предполагает, что некогда он был построен болгарскими монахами, а позже, к концу XI века, захвачен греками. Является ли версия Джанина верной? в одиндцатом веке святая обитель на аей действительно была заселена греческими монахами но в хрониках при этом она упоминалась как монастырь болгар по мнению других французских византологов монастырь на аксее всегда был греческим а игумен григорий просто был племянником ахрицкого то есть болгарского архиепископа в то время когда болгария находилась под византийским владычеством От того и сам монастырь называли Болгарским. Любопытно, что этот островной монастырь взрастил несколько константинопольских патриархов. Там служил монахом, а позже стал патриархом Иоанн V 1088-1100 года, которого называют Окситом по названию острова. А два столетия спустя другой монах из монастыря Аксеи стал константинопольским патриархом. Это Арсений Авториан, 1255-1259 годы. Когда был возведен монастырь? Если он действительно болгарский, построить его могли в период, когда правители Борис I, Михаил Креститель, его сын семён Великий и Петр I. Это период с 864 года, когда Болгария была крещена, до смерти болгарского царя Петра I в 970 году. Позже Болгария вступила в длительные войны с русским князем Святославом I из Византии, проиграла их, на два века попало под византийское владычество и потеряла самостоятельность церкви, а вместе с тем и возможность строить свои храмы. При Симеоне Великом Болгария достигла военного, политического и духовного расцвета, когда строились сотни православных храмов. А во время 43-летнего царствования царя Петра I, женатого на императорской внучке Ирине Марии Лакапеня, Болгарское государство сближается с Византией. Эти семейные отношения вполне могли позволить построить болгарский монастырь на островке под Константинополем. Тогда почему болгарское духовенство построило монастырь так далеко от Преслава, тогдашней болгарской столицы? Но в то время болгарское государство занимало обширное пространство от черного до Адриатического и Эгейского морей, земли нынешних Сербии и Черногории были ее составными частями. На всех этих территориях болгарская церковь строила свои храмы. Более того, согласно средневековым православным монашеским традициям, церковь нередко строила и этнические монастыри, Их обитателями были представители отдельных православных этносов: греческого, русского, грузинского, болгарского, сербского и так далее. Это, например, ярко видно на Афоне, где множество этнических монастырей. Другой пример Бачковская святая обитель в Болгарии, созданная грузинским военачальником Григорием Бакуриани в 1083 году. На протяжении нескольких веков этот монастырь был населен грузинскими монахами. Затем, во времена царя Ивана Александра, 1344 год, он стал болгарским. Позже перешел как вселенскому патриархату, а в XIX веке вновь вернулся в лоно болгарской церкви. Эта монашеская традиция дает основание допустить, пусть и без документального подтверждения, что во времена князя Бориса и царей Симеона и Петра I болгарские монахи основали монастырь на острове Аксея. Не стоит забывать, что во времена Симеона большие части Восточной Фракии с ее самым большим городом Одрином были болгарскими, а граница его царства проходила не так далеко от Константинополя. После того, как Болгария попала под византийское владычество в 1018 году, ситуация меняется. И монастырь постепенно переходит в греческие руки, но в течение определенного периода обитель хранит память о своих создателях. Именно поэтому в XII веке и при греческих монахах его всё ещё называют монастырём Болгар. Позже он потерял это название, и оно сохранилось только в монастырской документации и письмах византийского поэта Феодора Продрома, дошедших до наших дней. Кстати, в его тексте о монастыре есть и интересные факты, связанные с Русью. Феодор Продром называет себя племянником Христоса Продрома, которого Вселенский Патриархат в 1078 году поставил киевским митрополитом под именем Иоанна II. Он оставался на этом посту до 1089 года, то есть он один из, в кавычках, греческих митрополитов Руси. Как митрополит Иоанн II общался с русскими? В хрониках нет сведений об этническом происхождении Иоанна II. Дошедшие до нас оценки киевского летописца 90-й годы XI века таковы. Владеющий словом, умеющий убеждать, искусный в книгах и обучении. Но на каком языке умеющий убеждать киевский митрополит общался со своим клиром и паствой? Известно, что он происходил из константинопольской знати. Монахом стал еще в молодости, и нет никаких сведений о том, что он бывал на Руси. Где же он выучил русский язык, без знания которого трудно было бы выполнять свои духовные обязанности в Киевской Руси? Русский исследователь Михаил Погодин считает, «Никоим образом грек не мог прославиться своим красноречием между русскими, не зная, русского языка. Его правила для монахов существуют только на русском языке. То есть митрополит Иоанн II мог говорить и писать по-русски. По мнению Погодина, Иоанн II, вероятно, происходил из греко-болгарской семьи. Подобного мнения и сербский епископ и выдающийся богослов Николай Велимирович. цитата Иоанн II булгарин по роду. Вильмирович считает, что в роду Иоанна II были болгары, благодаря чему он и знал этот славянский язык. В XI веке церковнославянский язык наиболее широко практиковался в Болгарии, которая за два столетия до этого первой из славянских народов в 864 году приняла И там уже было множество монастырей и духовных школ в Плиске, Преслове, Охриде, где обучались сотни молодых. Есть многочисленные письменные документы, что часть этих монахов пребывали в монастырях Афона и Константинополя еще в X-XI веках. Византийская церковь нередко обучала монахов разных этносов. Позже, уже возведенными в духовный сан, их отправляли в качестве епископов на родину, чтобы проповедовали православие. И это логично. Невозможно без знания языка заниматься миссионерством в чужом государстве. Так и Иоанн II знал церковно-славянский язык письменный и устный, еще будучи Христосом Продромом, константинопольским монахом и мог проповедовать на Руси из-за близости болгарского и русского языков.